Глава десятая. Бри поднялась на лифте на свой этаж и громко хлопнула дверью, зайдя в номер. Швырнув сумку на кресло, она упала на кровать и пару минут лежала, уставившись в потолок, пока внутри у нее бушевали страстные эмоции. Она поцеловала Нейтана. Ей даже не верилось. Вот так и сталкивается прошлое с настоящим. Ей хотелось убедить себя, что она довольна решением закончить все на поцелуе, но это было не так. Ее душа рвалась к Нейтону, и хотя мозг понимал, что она поступила разумно, поставив точку в их отношениях, ее пропитанное адреналином тело трепетало при воспоминании о страстных губах Нейтона и теплых, сильных руках, обнимавших ее за талию. Застанав, она села, понимая, что не может больше ни о чем думать. А ведь перед ней много более важных вещей, которые она должна осмыслить и понять. Она достала из сумки компьютер и включила. В почте не было сообщений, требовавших немедленного ответа, и она перешла в интернет и открыла бейсбольный форум, чтобы посмотреть, ответил ли кто-нибудь на ее недавний вопрос. Улыбнулся, обнаружив сообщение от Парисы. «Жалко, что сегодня тебя не было у Роулендов. Мне так тебя не хватало. Если хочешь поболтать, номер у меня прежний. Провожу скучную ночь, смотрю, как Уайт клеит женщин». «Могу сделать перерыв. Позвони мне». Увидев, что сообщение пришло полчаса назад, Брис слезла с кровати, достала свой собственный одноразовый телефон и позвонила Парисе. В Куантику они жили в одной комнате. Красивые, темноволосые и темноглазые Парисе смешалось множество разных культур. Вдобавок к своей яркой внешности она обладала предрасположенностью к языкам и бегло говорила на французском, португальском, испанском, фарси и русском. Париса была дочерью бывшего дипломата и за свою жизнь объездила множество разных стран. Теперь ей пригодился международный опыт. Она много времени проводила за океаном, и Бри не видел с ней больше года. Через миг Париса ответила на звонок. «Алло, это я, Бри». В трубке звучала музыка, потом она сделалась тише и стал слышен уличный шум. «Так-то лучше», — сказала Париса. «Ты где?» в Нью-Йорке, в каком-то баре возле универа. Мы пришли сюда, от Роулендов. Слышала про новые обычаи — празднование жизни? Когда вспоминают жизнь умершего, а не его смерть. Вот там было как раз празднование жизни Джейми. Как все прошло. Печально и, как ни странно, радостно. Так хорошо было повидать так много старых друзей, вот только без нашего дорогого друга Джейми. Много народу пришло. Больше, чем я ожидала. Не только наши, но и много людей из тех, с кем мы учились в квантику Было забавно узнать, как сложилась у них жизнь. Деймон и Софи теперь встречаются, а Уайта два аспиранта, которые ловят каждое его слово. «Мне так не хватает моей закадычной подруги, Бри». «Теперь кажется, что те дни были давным-давно, в прошлой жизни». «Да, верно, целая вечность прошла», — согласилась Париса. «А что, Диего?» Его не было. Жалко. Как поживают Роуленды? Они изо всех сил пытались держать лицо, но я видел, что Винсент до сих пор не оправился от потери сына. Кажется, у Кэсси с этим легче. Винсент винил себя, потому что всегда хотел, чтобы Джейми пошел по его стопам и работал в ФБР. Если бы Джейми не послушал его, то может, был бы сейчас жив? Да, кажется, он несет на себе тяжелый груз вины, с печалью согласилась с Париса. Как дела у Уайта? Он не сказал мне, куда двинется после той заварушки в Нью-Йорке прошлым летом. Старый добрый Уайт, как всегда, верен себе, такой же таинственный, задумчивый. Никогда нельзя понять, о чем он думает или чем занят. Сказал, что выполняет какие-то специальные поручения, о чем он непонятно. Больше тоже ничего не знаю. После того, как мы пришли в бар, он тут же кинулся искать себе девицу. Лариса помолчала. «Мне было приятно познакомиться с Софьей. Она хорошая пара для Деймона. «Да, верно. Я-то познакомилась с ней раньше, когда они с Деймоном вернулись из летней археологической экспедиции». «Да, они подробно и скучно рассказывали про свои находки», — засмеялась Париса. Вот уж никогда не думал, что Деймон будет копаться в старых костях». «Он влюблен». «А любовь лишает рассудка», — добавила Париса. «Ну, а как ты сама? Какие у тебя планы?» Лечу в воскресенье в Лондон. Зачем? Пока еще не знаю, ответила Париса. Ну а давай вернемся к тебе, Бри. В твоем посте я заметила легкое отчаяние. Все нормально? Нет, ответила Бри и вздохнула. Я приехала в Чикаго в качестве консультанта по делу о похищении ребенка. Деймон сказал мне, что ты выслеживаешь преступника, которого вы прозвали похитителем с Белой розой. Он творил свои злодеяния на северо-востоке и вдруг переместился в Чикаго. Париса он раскопал мой секрет, тот самый, про который я рассказала тебе во время учебы. Он заставляет меня ворошить прошлое, и я, кажется, не могу его остановить. Серьезно? Я-то думала, что все это глубоко погребено. Я тоже так читала. Тут на кону жизнь девочки, может, даже двух девочек, и я не знаю, что с ними будет. Преступник пытается убедить меня, что одна из девочек — моя дочь. Та, что я отдала на усыновление. Боже мой, Бри! Дело плохо. И в голосе Париса звучала тревога. Я не знаю, как и откуда он получил эту информацию. Но хуже всего я не знаю, что он собирается делать дальше. Может, ему помогает какой-то человек из твоего прошлого? Ты уже встретила кого-нибудь знакомого? Да. Но Нейтон не помогает тому типу, он пытается помочь мне. Нейтон? Откуда ты его знаешь? «Мы росли в одном квартале. Он тот единственный человек, который знал о моей беременности. Он помог мне уехать из Чикаго и найти частное агентство, пристраивающее детей в семьи». «Бри, ты уверена, что он действительно помогает тебе? Может, это он слил информацию?» «Нет, точно не Нейтан. Я полностью доверяю ему», — ответила Бри, сознавая, как она уверена в своих словах. «У тебя переменился голос», — заметила Париса, — Стал чуточку мягче и добрее. Что он тебе больше, чем просто друг? Не был. Но двадцать минут назад стал. Так, мы подобрались к самому интересному, засмеялась Париса. Не совсем. Я положила всему этому конец. И зачем же? Нет смысла вырошить угли в костре, который не должен гореть, верно? Ой, не знаю. «Жить нынешним моментом не всегда плохо, особенно при нашей работе. Но про любовь меня не спрашивай, мне никогда на этом поприще не везет». Она помолчала. «Подожди, тут что-то говорил Уайт». Через мгновение в трубке раздался мужской голос. «Бри, ты где, черт подери? Сегодня ты должна быть здесь, с нами. Я бы тоже хотела быть с вами. Как дела, Уайт? Чем занимаешься?» Залег на дно. Тебе кто-нибудь платит за это? Из них пятерых Уайт делал самую опасную работу под прикрытием, хотя чуть не погиб во время последнего дела. Неужели ты думаешь, что я работаю за спасибо? Хороший аргумент. В Чикаго все нормально. Не уверена в этом. Я все еще пытаюсь сообразить, что к чему. Кстати, тебе известно, кто тут обосновался? Трейси Кокс. Ни хрена себе. Расчетливая Трейси. Она подобрела к тебе? «Ни капли. И явно наслаждается тем, что я должна ей обо всем докладывать». «Для нее это что-то новое. В Академии ты опережала ее во всем. Но я должен сказать, что она была не глупа, хоть и заноза в заднице». «Попытаюсь это запомнить. Она спрашивала меня про Диего. Мне всегда казалось, что между ними что-то было». «Не слышал никогда. Мне надо бежать. Напиши нам, если тебе что-нибудь понадобится». «Ладно», — обещала она. Тут же к ней вернулась Париса. «Как сказал Уайт, если тебе понадобится помощь, Бри, я буду тут еще несколько дней. Позвони мне или кинь сообщение на форум». «Спасибо за предложение. Вы там, похоже, неплохо проводите время», — сказала она с завистью. «Был бы еще лучше, если бы ты сидел тут с нами. Нам надо всем встретиться как-нибудь. Обязательно. Береги себя». «И тот парень, Нейтон. «Будь осторожней с парнями из своего прошлого. Всегда лучше глядеть вперед, чем оглядываться». «Я буду иметь в виду», — буркнула она. После общения с друзьями она почувствовала себя и лучше, и хуже одновременно. Ей было приятно поговорить с Парисой, но теперь она чувствовала себя как никогда одинокой. Как ей хотелось быть вместе с друзьями, праздновавшими жизнь Джейми. Как ей хотелось, чтобы Хейли была в безопасности и дома со своей семьей, и чтобы малышку Эмму не втягивали в эту безумную игру. Но больше всего ей хотелось знать, где сейчас ее дочь, хорошо ли ей в приемной семье. А еще ей очень хотелось понять, как быть с Нейтаном. Бри, бри, бри. Ее лицо преследовало Нейтана всю ночь. Уж он и ворочался сбоку на бок и метался, пытаясь выбросить из головы все мысли о ней и заснуть, но не мог забыть ни ее, ни их страстные поцелуи. Он так долго жаждал ее поцеловать, и реальность оказалась лучше, чем самые смелые его мечтания. По-настоящему его удивило то, как Бри поцеловала его в ответ. В ее движениях не было ни намека на робость или сдержанность, только страсть, пыл и желание. И когда она признала, что ей хочется пригласить его к себе в номер, его потянуло последовать за ней в отель и помочь понять, что абсолютно неважно, каким будет завтрашний день, раз у них есть. «Сегодняшняя ночь». Но он этого не сделал. Включился какой-то древний механизм самозащиты и больно кольнул его, напоминая, что эта женщина не раз без всякой пощады топтала его сердце. На рассвете он оставил напрасные попытки уснуть, натянул спортивные штаны, теплую рубашку и кроссовки и направился к двери. Он пробежался до озера и потом вдоль его берега, надеясь вытрясти из головы все мысли о Бри, Но с каждой милей его посещали все новые размышления. Что, если он поцелует ее опять? Что, если он ляжет с ней в постель? Покажет ей, чего она лишала себе все эти годы. Но куда это его приведет? Потом она попрощается с ним, и он не увидит ее еще десять лет, а то и вообще никогда. Простая случайность, что она сейчас вернулась в Чикаго, уж точно не от того, что до смерти хотела встретиться с ним. И он точно не умирал от желания ее видеть. Просто жил своей жизнью. Выбросил ее из головы. У него есть Адриенна. Адриенна. Он так и не позвонил ей вчера вечером, не отвечал на ее сообщения. Она наверняка злится, что он не встретился с ней и ее школьной подругой, но он не мог себя заставить. И после того, что случилось между ним и Бри. Он никогда не крутил романа сразу с несколькими женщинами. Да и то, что он почти забыл про Адриену, когда вернулась Бри, пожалуй, знак того, что пора с ней расстаться. Но разумно ли это? С Адриеной ему легко, забавно, просто и весело. Она из нормальной семьи, у нее нет темных секретов. Ее душа не покрыта эмоциональными шрамами и незаживающими ранами. Она не притягивает к себе неприятности. Она как раз такая, какая ему нужна. Но нет, его тянет к женщине, которая всегда была занозой в заднице, из-за которой его едва не убили. И не похоже, что ее теперешняя жизнь сильно отличается от прошлой. Бри окружает опасности и мрачные тени, и он снова влип в ее проблемы. Так что же ему делать? Держаться подальше от Бри? Пусть она сама разбирается со своими делами? Позвонить Адриене и извиниться? Встретиться с ней после работы? «Сказать, что искупит вину за прошлый вечер?» Он прибавил темп и пробежал последнюю милю спринтом, надеясь, что к нему придет правильный ответ. Дома он быстро принял душ и оделся, обдумывая свой следующий ход, который не нужно было включать ни Бри, ни Адриенну. Он хотел тоже помочь Хейли, так что, пожалуй, он зайдет к Янсонам. Если Бри исключала вероятность того, что Хейли и ее дочь, то у него все-таки оставались сомнения. И поскольку чикагская команда ФБР решила держать брин на скамье запасных, он решил разведать что-нибудь сам. Конечно, шансов у него было мало, но попробовать не мешало. Он зашел за кофе и выпечкой в пекарню, в которую они с Марком иногда заглядывали после пробежки, и потом направился к дому Янсенов. Последние два дня улица перед домом была запружена репортерами и их машинами. Теперь, к его удивлению, она была тихой и пустой. Он надеялся, что это не означало потерю интереса СМИ к истории Хейли. Хотя было всего девять часов утра, возможно, пресса появится позже. Дверь открыл Марк, и Нейтон тут же подумал, что его друг постарел за эти два дня на десять лет под глазами темные тени, бледное нездоровое лицо и отчаяние в глазах. Нейтону стало неловко, что он принес лишь сладости и кофе. «Вот, Марк, возьми». Надеюсь, Морган и Конор любят сладкое, а это тебе кофе, как ты любишь. Благодарю. Марк взял из его рук картонную упаковку. Спасибо за заботу. Может, зайдешь? Если не помешаю. Марк махнул рукой, приглашая в дом и закрыл дверь. Давай поговорим. Вчера вечером родители Линси забрали детей к себе. Я рад, что они уехали отсюда. Я мечтал, чтобы улица очистилась от репортеров, но теперь... Тишина меня пугает. — А Линси здесь? — спросил Нейтон, когда шел через холл на кухню следом за Марком. — Я надеюсь, что она сегодня поспит. Всю ночь она сидела в спальне Хейли, прижимая к себе ее игрушки. И сейчас очень плохо. — Мне очень жаль, Марк. Нейтон сел на табурет возле кухонного островка. При виде коробок с печеньем, пончками и пирожками он понял, что о Янсонах позаботились и без него. Похоже, у вас уже много припасов. Люди не знают, чем помочь, вот и несут еду. Ты бы видел, как забит наш холодильник. Ирония в том, что мне сейчас ничего не лезет в глотку. Впрочем, кофе я выпью, как раз хотел его сварить». Марк достал из картонки стакан кофе и сел напротив Нейтона. «Какие-нибудь новости появились?» — спросил Нейтон. Марк покачал головой. «Нет» не знаю видел ли ты в вечерних новостях как мы сделали публичное обращение после него появилось несколько ниточек но ни одна из них никуда не привела сегодня утром я говорил с полицией и фбр и они заверили меня что не теряют времени и каждую минуту ищут хейли примерно через час начнется полномасштабная операция волонтеров с расширенными по сравнению со вчерашним днем рамками поисков последний раз похищенный ребенок был найден Заброшенные постройки, поэтому они направляют внимание именно туда. Он провел дрожащей рукой по волосам. Мне тяжело даже представить себе, что Хейли сидит в темноте и холоде в какой-то развалине. Но еще тяжелее думать, что с ней может случиться что-то ужасное. Нейтан никогда еще не чувствовал себя таким беспомощным, как при виде страданий друга. Он ничем не мог его утешить и даже не пытался, чувствуя, что это будет почти оскорблением. Но горе Марка еще больше наполнил его решимостью сделать все, что в его силах. Похоже, что много народу ищет твою дочку, сказал он, чтобы хоть как-то утешить Марка. Полиция работает хорошо, лучше, чем я ожидал. Почему ты так говоришь? Удивился Нейтон. До сих пор я за ними этого не замечал. В прошлом месяце на нашей улице было много краж из автомобилей, но полиция так никого и не поймала. Из вашей машины тоже что-то украли. По спине Нейтона поползли мурашки. Да, вскрыли внедорожник Линси. Хорошо, что там не было ничего ценного, только игрушки детей, футбольные бутсы и дорогие темные очки. Воры унесли все. В ту ночь обчистили еще пять машин. Один из наших соседей оставил в машине дорогой ноутбук. Тут на кухню вошла Линси, и Марк замолчал. На Линси были черные леггинсы и большой свитер, окутавший ее хрупкую фигурку. Как и Марк, она казалась вымотанной физически и эмоционально, а ее глаза и нос покраснели от слез. «Ой», — сказала она, увидев его, Нейтон, — «я и не знала, что тут кто-то есть». «Он принес нам кофе и выпечку», — сказал Марк. «Спасибо», — безразлично поблагодарила она. Марк вынул из картонной коробки второй стаканчик кофе и протянул ей. «Начни с этого». Она сделала глоток кофеин стал моим лучшим другом я могу чем то еще вам помочь спросил нейтон сотрудники фбр сказали что грейс вспомнила про кольцо чикаго капс мировая серия которая была на пальце у преступника сказал марк может она вспомнила что нибудь еще нет к сожалению она тут не виновата сказала линси опираясь на стол может ты сядешь спросил он готовый уступить ей место она махнула рукой все нормально мне надо двигаться вернуть энергию я должна быть сильной ради хейли ты уже сильная на столике зазвонил телефон линси и марк потянулись к трубке но марк взял ее первым полиция с нетерпением спросила линси нет работа сказал марк сейчас я поговорю хорошо конечно ответила она упавшим голосом Несмотря на недавнее утверждение Линси о том, что ей нужна энергия, когда муж ушел из кухни, она села на его табурет. «У Грейс все в порядке?» — спросила она. «Позавчера вечером мы почти что накричали на нее. Вероятно, она испугалась. Мне ужасно стыдно». «Не нужно стыдиться. У Грейс все хорошо. Она мечтает, чтобы Хейли поскорее вернулась домой». Несмотря на разницу в год, они очень подружились, когда стали ходить на занятия балетом. Обе девочки любят танцевать, и это их сблизило. Грейс все время крутится, никогда не сидит на месте, даже когда делает домашние задания. У Хейли то же самое. А ты танцевала в детстве? Нет, я была неуклюжая, и танцы меня никогда не интересовали, а вот Хейли пыталась танцевать, как только стала ходить. Ей это нравится. Линси прикусила нижнюю губу. Но теперь я все время думаю, что ничего не случилось бы, если бы я не побуждала ее выйти на сцену. Хелли стесняется и нервничает, когда ей приходится выступать перед зрителями. Она любит танцевать сама для себя. Но я не хотела, чтобы она оставалась в стороне, когда вся группа будет выступать. Если бы я не давила...» Женщина замолчала. «Все было бы нормально, если бы не моя глупость». «Линси, мне даже страшно подумать, что ты пережила. от на земле». «Это точно, Нейтон. Мне все время кажется, будто она зовет меня». Каждый раз, стоит лишь закрыть глаза, я слышу ее голос. Она просит найти ее, и у меня разрывается сердце. Она была такой славной малышкой. Я стала ее матерью совсем случайно, и теперь чувствую, будто не справилась с этой ролью. Я не защитила ее так, как должна была. Мне хотелось, чтобы она росла в хороших условиях, каких не могла дать ей родная мать. Но я не смогла. Нейтан был поражен, что Линси заговорила об удочерении Хейли. По словам Бри, никто, кроме семьи, не знал об этом, и Хейли даже не подозревала, что у нее другие биологические родители. Но Линдси сильно переживала. Кажется, особо не осознавала, что говорит. Впрочем, раз уж она открыла перед ним семейный секрет, он собирался этим воспользоваться. «Я и не подозревал, что вы удочерили Хейли», сказал он, решив, что это самая подходящая реакция. Ой. Она внезапно спохватилась. «Да, только я должна была молчать. Вообще-то я годами не вспоминала об этом. Но поскольку ее похитили, и полиция задавала много вопросов про ее настоящих родителей, эти мысли невольно крутятся в голове. Полиция не думает, что к похищению могут быть причастны ее биологические родители». «По-моему, нет. Мать умерла вскоре после рождения Хейли. Отец неизвестен» и с нами никогда никто не связывался. Что ты знаешь про ее биологическую мать? Она была совсем молодая, лет семнадцати, без родителей, сказала, что хочет отдать ребенка, чтобы у него была хорошая жизнь. Вы встречались с ней? Нет, это было закрытое удочерение через агентство. Оформлением занимался Марк. До этого мы долго стояли в очереди и много раз разочаровывались. Я уж и не верила, что в нашем доме появится ребенок. Я даже не представляю, как это тяжело. Я как-то написала письмо ее матери. Сидела в детской, а рядом со мной в кроватке мирно спала Хейли. Я взяла бумагу и ручку и сообщила той юной девочке, как благодарна ей за дочку. Я обещала заботиться о Хейли, как о родной. Я хотела дать ей все, что смогу. Но вот не получилось. Линсия заморгала, прогоняя слезы. Плачу и плачу, а слезы все не кончаются. «По-моему, в таких ситуациях им нет конца». «И ты отправила то письмо?» Я не знала, куда. Хотел отнести его в агентство, но Марк не одобрил. Он сказал, что пусть все будет как есть, без всяких контактов. Мы не хотели рисковать, а то вдруг родная мать передумает. Когда-нибудь я отдам его Хейли. Надеюсь, она не будет ненавидеть меня за то, что я скрывала от нее все эти годы факт ее удочерения» когда вы собирались ей рассказать? — Не знаю. Мы не хотели ей говорить, пока она маленькая, поэтому все откладывали. Сейчас ей всего десять, но мне кажется, что уже слишком поздно или слишком рано. Я не могу сейчас об этом думать. Линси снова всхлипнула. — Как ты думаешь, зря мы не сказали ей? — Я не берусь судить, хорошо это или плохо, но я знаю, что ты прекрасная мать, Линси, и ты ни в чем не виновата. — Как не виновата? Это случилось при мне. Она тяжело вздохнула. Господи, как ей сейчас страшно, как она испугана, и с ней даже нет ее кролика. Ее любимые игрушки? Да, она совсем крошечная, и Хейли никогда с ней не расставалась. Кролик всегда был при ней, в машине, в школьном ранце, она очень любит его. Моя мать подарила ей его давным-давно. К сожалению, он пропал несколько недель назад, поэтому его не было с ней на школьном концерте. Как она его потеряла. И он был в нашей машине, когда ее обокрали. Не знаю, кому он понадобился, но, увы, взяли все детские вещи, лежавшие в салоне. Думаю, что они все это продали. Хели ужасно расстроилась. Я впервые видела, чтобы она так безутешно рыдала. Обычно она довольно счастливый ребенок. Тут вернулся Марк, и Линси замолчала. Марка было не узнать. Казалось, он обрел энергию и новую цель, в глазах появился блеск, и он переоделся в слаксы и рубашку. Ты уходишь? Удивленно спросил Линси. Мне надо на полчаса пойти на работу. Зачем? Разве сейчас там может быть что-то важное? Резко спросила я Линси. Это мой самый крупный клиент, Линси. Мне нужно только кое-что из моего рабочего компьютера, чтобы передать Брайану, и я сразу вернусь домой. Неужели Брайан не может сам это сделать? не может. Извини. Клянусь, что я скоро вернусь. И, честно говоря, мне нужна передышка, Линдси. Мне нужно хоть ненадолго выйти из дома. У меня с собой телефон. Если что-нибудь случится, позвонишь мне. Я просто не понимаю, как ты можешь думать сейчас о работе. Звонок в дверь прервал их раздраженную перепалку. «Я подойду», сказал Нейтон почувствовав, что с супругом есть что сказать друг другу. Он выскочил из кухни. Открыв дверь, он с удивлением... Увидел за ней сестру. «Джози? Что ты тут делаешь?» «Я пришла к Линси Марку, а ты?» «То же самое». «Бри тоже тут?» «Нет». Она смирила брата подозрительным взглядом. «Но ты говорил с ней, верно? Она все еще подозревает Кайла?» «Он рассказал мне, что произошло в его офисе. Он говорит, что его адвокаты подключились к делу и что мне не нужно беспокоиться. Мне можно ему верить?» «Можно». Хорошо, потому что я не представляю, что Кайл мог похитить Хейли. Я очень надеюсь, что никто не сказал об этом Марку или Линси. Они ничего не упоминали об этом, так что не думаю. В его глазах читалось облегчение. Слава богу, они дома, заняты. Они здесь. Вообще-то Марк собирается ненадолго заглянуть на работу, а Линси недовольна. Может, ты побудешь с ней? Конечно. А ты поедешь на работу? Возможно. Неуверенно ответил он. Сестра посмотрела на него с подозрением. «Опять Бри? Ты снова спутался с ней?» «Только увидел ее, и все вернулось в прежнюю колею». Бри занята поиском Михейли. И я тоже. Нейтон, я не хочу смотреть, как ты снова страдаешь. Теперь у тебя есть Адриена». «Ты за меня не беспокойся. Я знаю, что делаю». «Ты всегда так говоришь. И обычно я тебе верю. Но когда дело касается Бри, ты никогда не знаешь, что делаешь». Ты слепнешь от любви или похоти, или еще чего-то очень-очень сильного. Он оставил последнее слово за Джози, потому что в душе знал, что она права. В том, что касалось Бри, он наделал много ошибок и, скорее всего, допустил еще одну, поцеловав ее вчера вечером. «Я загляну к вам сегодня», — сказал он. Пока он переходил улицу, направляясь к пикапу, он с удивлением увидел, что в нескольких домах от него из машины вышла Бри. Он пошел в ее сторону. «Я думаю, что ты сидишь на скамейке запасных. Мне нужно поговорить с Янсенами». «Что-то случилось?» Быстро спросил он. «Да, сегодня утром я получила два сообщения». Она повернула к нему экран телефона, чтобы он видел фото. На нем годовалая девочка в розовом платьице и с розовым бантом на голове сидела у рождественской елки и радостно улыбалась. На фотографии кто-то написал черным маркером слово «да» кто это спросил он я не знаю вот еще она провела пальцем по экрану на следующем снимке была девочка лет трех она стояла спиной к фотографу на детской площадке и пускала мыльные пузыри у нее были каштановые волосы лица видно не было на снимке было слово я что это значит думаю он хочет мне сказать кто моя дочь раз начался слов да и я ответила она я почти уверена что дальше Будет слово «твоя». Сообщения пришли с промежутком в 30 минут. Я ждала следующее сообщение, но прошел уже час. Мне нужно понять, Хейли это или нет. Файли файле ФБР на всех снимках ей 10 лет. Я знаю, что у Линси есть фотографии маленькой Хейли. Она показывала их мне при первой беседе. Но тогда я не разглядывала их пристально, поэтому не могу сейчас понять, кто это. Мне нужно посмотреть на них снова, и нужно, чтобы Линси или Марк сказали, Хейли это или нет. «А кто еще это может быть?» «Эмма», — ответила она, беспомощно пожимая плечами, «я знаю, что ты не согласишься, но не могу игнорировать случившееся в поезде». «Возможно. Но я все-таки склоняюсь к мысли, что Эмма скорее маленькая артистка, и что они с сестрой пешки в чужой игре. Ее сестра даже, может быть, связана чем-то с похитителем». «Я думал об этом. Честно говоря, не так трудно предположить, что моя дочь может оказаться подручной преступника». Десятилетняя я без раздумий взяла бы деньги и сказала какой-то тетке, что она моя мать. Мне просто страшно даже подумать, что у моей дочери такое же ужасное детство. Его захлестнула волна сочувствия, когда он увидел боль в ее глазах. Преступнику как раз это и нужно, чтобы ты сходила с ума от осознания своей вины и жалела о своем давнем решении. Увы, его план работает. Но я пытаюсь не зацикливаться на себе и своих чувствах. «Главное для меня Хейли». И показывала эти сообщения своим коллегам. Я переслала их агенту Кокс. В чикагской команде Трейси, мой главный контакт. Я сказала ей, что заеду к Янсонам и проверю, Хейли это или нет. Что она сказала? Она еще не ответила. Я не стала ждать. Итак, Бри решила взять все в свои руки. Правильно сделала. Эти снимки — самые большие улики, какими они располагают. Янцыны дома? спросила Бри. Там много народу. Вообще-то нет, только что приехала Джози, сейчас она с Линси. Когда я был в доме, Марку позвонили и он сказал Линси, что ему нужно заглянуть в офис и быстро отдать какие-то файлы. Линси была недовольна, но они оба устали и вымотались от переживаний. Думаю, Марк просто нашел повод, чтобы немного развеяться. Он сказал, что Линси всю ночь сидела и плакала. Конечно, ситуация ужасная. Да. Но я узнал кое-какую информацию, даже собирался тебе звонить. Что они не сказали? Нейтон не успел ответить. Дверь открылась, и из дома быстро вышел Марк. Вместо того, чтобы идти к машине, стоявшей на короткой подъездной дорожке, он прошел за дом и поднял с земли рюкзак. Что он делает? пробормотал Нейтон. Ничего хорошего, сказала Брих Муря брови. Марк подбежал к машине, швырнул рюкзак. На пассажирское кресло и уехал. Как это понимать? спросил Нейтон. Надо ехать за ним, сказал Бри. Дай мне твои ключи, Нейтон. Я сяду за руль. Я сам, запротестовал он. Ты не умеешь преследовать подозреваемого, а я умею. Она притянула руку, и он бросил ключи ей на ладонь. Он поморщился и схватился для равновесия за дверцу, когда она со скрежетом переключила передачи и вдавила в пол педаль газа. Пикап понесся по улице и свернул за угол.